Приветствие относилось к мистеру Чакстеру. Он с важным видом шествовал по садовой дорожке, в шляпе, сдвинутой на бекрень, из-под которой свисали длинные волосы. «Надеюсь видеть вас в добром здравии, сэр», провозгласил этот джентльмен. «И вас тоже, сударыня. Прелестный домик, сэр. А местность просто очаровательная». «Вы изволили приехать за китом?» спросил мистер Гарленд. «Нас ожидает Кэп», отвечал конторщик. «Великолепный рысак серый в яблоках. Вы знаток по этой части, сэр». Сославшись на свою полную несведомленность в подобного рода делах и пожалев, что не сумеет оценить достоинство серого в яблоках, мистер Гарлинг отказался от его осмотра, а вместо этого предложил мистеру Чакстеру откушать. Легкий завтрак был подан немедленно, и состоял он из холодных блюд с придачей двух бутылок, одной с вином, другой с элем. Вкушая эти яства, мистер Чакстер прилагал все силы к тому, чтобы очаровать своих гостеприимных хозяев и внушить им уверенность в умственном превосходстве горожан перед сельскими жителями. С этой целью он обратился к последним городским сплетням, области, в которой друзья справедливо считали его непревзойденным знатоком. Так, например, ему ничего не стоило поделиться со своими слушателями достовернейшими сведениями о стычке, между маркизом Мизлером и лордом Бобби, поводом которой послужила бутылка шампанского, а вовсе не паштет из голубей, как сообщалось в газетах. Те же сомнительные источники утверждали, будто бы лорд Бобби сказал маркизу Мизлеру «Мизлер, один из нас враль, только не я». Тогда как на самом деле сказано было «Мизлер, вы знаете, где меня найти? И черт вас побери, не поленитесь сделать это?» когда я вам понадоблюсь», что, разумеется, совершенно меняло характер этой интересной ссоры и представляло ее в новом свете. Кроме того, мистер и миссис Гарленд узнали точную сумму содержания, которое получала от герцога Тиксбери Виолетта Стетто из итальянской оперы и которая выдавалась ей, вопреки слухам, три раза в год, а не каждое полугодие, исключая, а не включая, как уверяли некоторые бессовестные лгуны, драгоценности, Духи пудру для париков пятилакеем и две ежедневных смены лайковых перчаток пажу. Заверив старичка и старушку, что они вполне могут положиться на его полную осведомленность в подобного рода вопросах и не ломать больше над ними голову, мистер Чакстер угостил их сплетнями из мира театрального, а также придворного и на том закончил эту захватывающе интересную изысканную беседу, которую он вел один без чьей-либо помощи продолжении 45 минут, если не больше. ну -с. А теперь, когда коняшка малость отдышалась, сказал мистер Чакстер, грациозно поднимаясь из-за стола, мне пора его свояси. Ни мистер, ни миссис Гарлинд не стали удерживать гостя, вероятно, понимая, что такого человека нельзя надолго отрывать от привычной ему сферы действий. И вскоре мистер Чакстер и Кит покатили в город. Кит Примостившись на козлах рядом с кэбменом, а мистер Чакстер соло, внутри экипажа, высунув по сапогу в оба передних окна. Когда они подъехали к дому нотариуса, Кит сразу прошел в контору. Мистер Авель усадил его там на стул и попросил подождать, ибо одинокий джентльмен куда-то удалился и мог вернуться не скоро. Так оно и оказалось. Кит успел пообедать, выпить чаю, прочитать в юридическом листке и почтовом справочнике статейки легкого содержания и несколько раз вздремнуть, прежде чем джентльмен, с которым он виделся здесь третьего дня, по попыхах влетел в контору.